Глава 36. Слухи и домыслы Маяри покинула трапезную именно в тот момент, когда у ее класса закончились занятия с мастером Ладаром. Вспотевшие парни, весело переговариваясь между собой, шли к учебному корпусу, закинув свои полушубки на плечи. Маяри слегка поежилась, глядя на распахнутые вороты рубашек и влажно блестящей шеи, и позавидовала горячести оборотней. Игнорируя насмешливые взгляды и улыбки, девушка присоединилась к группе и тут же налетела на белобрысого парнишку. Точнее, это он на нее налетел. Причем, судя по брошенному из-под лобья взгляду, «Хм, отнюдь не случайно». «Осторожней», — спокойно попросила Майяри. «Это ты мне?» — парень хмыкнул и вопросительно вскинул брови. «А не тебе ли стоит быть осторожнее, а?» Майяри остановилась и прямо уставилась на оборотня, давая ему возможность сказать все, что он хочет. Другие одноклассники тоже остановились и теперь с любопытством, а бред и с беспокойством пялились на них. «Мне?» — переспросила Маяри, больше для того, чтобы подтолкнуть парня к продолжению. «Недавняя преступница, теперь якобы свидетельница, потерявшая память. Словно нас всех за идиотов держат!» — выплюнул оборотень. «Преступница?» левая бровь маяри чуть удивленно приподнялась а меня уверяли что я подозреваемая?» нас тоже парень подступил к ней вплотную и вытянув шею медленно прошипел только дураков здесь немного поэтому будь осторожна один неверный шаг и никакая стража тебя не спасет Маяри окинула его задумчивым взглядом на них сейчас направлена пара десятков взглядов Через час подробности их разговора будут известны всей школе. А какими будут подробности? То, что она испуганно отступила и спрятала глаза? Маяри едва не фыркнула. В этом случае травля ей обеспечена. Вцепиться смельчаку в глотку? будут опасаться, но не сильно. И это даст повод к дальнейшим стычкам, но уже с другими учениками. А это утомительно. Парнишка был немного, но ниже ее ростом. и рядом с остальными парнями выглядел откровенно мелковато. Кроме этого, ему не повезло и с телосложением. Щуплый, узкоплечий, тонкокосный. Столь слабосильный внешний вид наверняка давал повод для многочисленных насмешек, что объясняло его скверный характер. Но природе словно было мало всего перечисленного, и она наградила оборотня по-женски смазливым личиком. Тонкие изящные черты, миндалевидные светло-голубые глаза, точёный нос, И не очень полные, но и не очень тонкие губы. И россыпь веснушек на скулах совсем не придавала ему мужественности. Но смотрел рот дерзко, с вызовом. Растрепанные волосы торчали, как петушиный гребень. А перекошенный ворот придавал ему нагло хулиганистый вид. Майяри подумала, что мастер Дагрен наверняка мучается со своим бедовым племянником, который так неразумно лезет в неприятности. Подойти к возможной преступнице, с такими наглыми речами, смел он явно не от большого ума. «Нас все хотят уверить, что ты, бедная овечка, попавшая в беду», презрительно скривился рот. «Но кормят таким откровенным бредом, что даже идиоту понятно. Тебя просто кто-то отмазывает. Всем известно, что год назад ты бежала от стражи. Прямо с территории школы бежала. На глазах у многочисленных свидетелей. Невиновные так не бегают». А сейчас объявляешься, словно ничего и не было. А что-то было, холодно уточнила Маяри. Прикидываешься беспамятной, усмехнулся рот. Для беспамятной ты больно хорошо себя держишь. Весь день за тобой наблюдаю, но ни разу не заметил, чтобы тебя хоть раз что-то озадачило. Вокруг зашелестели шепотки. Маяри почувствовала, что десятки подозрительных и любопытных взглядов уставились на нее. но лишь слегка повела плечами и вскинула подбородок. «Господин Рот, вы когда-нибудь теряли память?» Неожиданно поинтересовалась она. «Что?» Сбитый с толку столь официальным обращением парень с недоумением посмотрел на нее. «Конечно же нет!» «Так откуда вы можете знать, как я должна себя вести?» Шепотки смолкли, и воцарилась снежно-хрусткая тишина. «У меня был год, чтобы привыкнуть к своему состоянию. «Смириться и принять его», — спокойно продолжила Маяри. «К тому же я забыла не все, и оставшиеся воспоминания отдают мне уверенность. Вам же, господин Рот, я могу посоветовать в следующий раз озаботиться более существенными доказательствами, а не плодами собственной фантазии. А то у меня возникают подозрения, что вы не воспринимаете меня всерьез. Но если вас действительно...» На губах девушки возникла косая улыбка. «Волнует моя осторожность, то не бойтесь. Очень и очень многие следят за тем, чтобы я была осторожна». Рот так плотно сжал губы, что у него побелело все лицо. Шепот опять возобновился, но в этот раз он звучал куда сдержаннее и осторожнее. «Прошу меня простить, мне нужно идти». Майяри слегка склонила голову, Если бы не серьёзное выражение лица, то можно было подумать, что она насмешничает над незадачливым обвинителем. Развернувшись, девушка неспешно направилась в сторону учебного корпуса. Мысли заняли более насущные проблемы, чем одноклассник со скверным характером. Нужно было зайти в библиотеку, взять учебники и поискать старый справочник по артефактам. Потом еще надо прогуляться. Господин Шедай настоятельно рекомендовал свежий воздух. Не опоздать на ужин и помочь брету с артефактологией. Уже поднимаясь по ступенькам к парадному входу, Маяри и думать забыла о недавнем происшествии, полностью сосредоточившись на списке книг. А вот рот не отрывал взгляд от ее спины, пока она не скрылась за дверями. Только после этого лицо его разгладилось, место злости заняла задумчивость, а взгляд оценивающе прищурился. Как Мояри и ожидала, вскоре о её беседе с Родом знала вся школа. Теперь ее сопровождали еще более пристальные взгляды, но опасливых среди них стало меньше. Теперь она вызывала больше любопытства, а у небольшой части учеников — ненависть. Точнее, учениц. Род успел обзавестись поклонницами, которых привлекал его независимый характер. Это Мояри узнала уже на ужине. Нет, к ней никто не посмел пристать. За облюбованный ею столик уселись Мадиш, Лерой и Эдар, которые обычно на ужин не оставались. Они не жили в общежитии и после занятий чаще всего покидали территорию школы. Майере подумалось еще, что эти трое что-то задумали. С чего бы им задерживаться? Вряд ли они решили провести вечер в библиотеке. Поэтому, когда они распрощались с ней на выходе из трапезной, девушка даже испытала облегчение. Если они действительно что-то задумали, то хотя бы ее в свои дела втравливать не будут. Входа в свою комнату в коридоре Маяри обнаружила Брета. Смущенный оборотень держал в руках стопку из учебников и бумаги, которую сверху увенчивала чернильница, и краснел ушами, когда проходившие мимо девушки подшучивали над ним. «О, Брет, ты решил заглянуть в наше женское царство? Девочки, смотрите, кто здесь! Стесняшка Брет! Мужчина на нашем этаже!» Давайте припашем его прибить полки в купальне. Когда бред увидел Маяре, его лицо озарилось надеждой на избавление. И парень стал похож на огромного пса, за которым, наконец, пришла бросившая его хозяйка. Маяри поневоле почувствовала себя виноватой, и решила, что если они продолжат заниматься, то занятия проводить лучше на мужском этаже. Долго ждешь? спросила она, отворяя дверь. Не. Бред. Ты заходишь в женскую комнату? развеселилась появившаяся в коридоре ржеволосая девушка. Не боишься, что хозяйка над тобой надругается? Лицо брета густо покраснело, а Маяре выглянула из-за него и смерила хохотушку холодным взглядом. Та, увидев ее, мгновенно побелела и улыбаться перестала. Не боится, заверила ее Маяри и толкнула дверь. В лицо пахнуло холодом. И Майари с бретом застыли на пороге. Окно было распахнуто, а на подоконнике, сложив ноги на придвинутый еще прошлой ночью стол, сидел господин Викон. Добрый вечер, Маяре, пропел оборотень, улыбаясь девушке. Улыбка его правда померкла, сменившись недоумением, когда вот и увидел брета. Некоторое время оборотни с удивлением рассматривали друг друга, а затем перевели взгляды на маяри. Кто это? С возмущением спросил Викон. Мне уйти, смутился бред. Маяри почувствовал, как внутри тугим узлом скручивается раздражение. Викон, словно почувствовав это, улыбнулся, будто бы издеваясь над ней. Да, уйди! велел он брету. Мне нужно кое-что обсудить с невестой. Бред, вместо того, чтобы послушно развернуться и выйти, удивленно посмотрел на Маяри. У меня нет жениха. Холодно ответила та на немой вопрос. И я второй раз в жизни вижу этого мужчину. И не хотела бы видеть вовсе». «Моя дорогая», — укоризненно прицокнул Викон, «ты холодна, как свежевыпавший снег. Неужели нельзя быть самой малость теплее?» Майере тяжело вздохнула и устало потерла переносицу. «Бред, можно попросить тебя об одолжении?» «Мне очень неловко, что я, еще даже не успев помочь тебе, уже прошу оказать мне ответную услугу». «Конечно, сейчас», — с готовностью откликнулся бред и, не дослушав, какую именно услугу от него ждут, шагнул в комнату. Шагнул неловко, словно не был уверен, что ему можно заходить сюда. Стеснительно осмотрелся, споткнулся, но все же добрался до кровати и, склонившись, осторожно сгрузил на нее учебники. Наблюдающий за ним Викон совсем не ожидал, что оборотень, не разгибаясь и не оборачиваясь, протянет руку назад и, ухватившись за край стола, приподнимет его вверх. Выругавшийся жених едва не выскользнул спиной вперед в окно, но успел подобрать ноги и быстро встать на подоконник. Но пока он поднимался, бред стремительно разогнулся, повернулся и, подняв стол за ножки, закрыл им окно, как одной огромной ставней, выдавливая оборотня на улицу. Раздался жалобный звон, и бред, испугавшись, поставил стол на место. Но, убедившись, что окно цело, а надоедливый гость выпровожен, осторожно прикрыл створки и задвинул запоры. Майяри была восхищена и очарована. «Я так благодарна!» — с искренней улыбкой выдохнула она, вгоняя парня в смущении. «Да чего там!» — неловко пробормотал он, поправляя стол. «Ну, теперь нам никто не мешает», — удовлетворенно протянула девушка, не замечая, каким опасением вспыхнули глаза парня. «Можем начинать, только...» Майяри недовольно посмотрела на свой единственный стул. «Сесть у меня негде. Наверное, стоит придвинуть...» Договорить она не успела. Бред с легкостью придвинул постель к столу и переложил учебники. «Можно и так», — благожелательно протянула девушка. «Присаживайся». Брит осторожно присел на постель, видимо, решив не испытывать хрупкий стул на прочность, а Маяри села напротив него. «Так что именно ты не понимаешь?» — поинтересовалась девушка. Смущение исчезло с лица оборотня, и он понурился. «Почти все. Маяри ничуть не опечалило это заявление. Наоборот, она улыбнулась еще благожелательнее и раскрыла учебник по фактологии на первой странице. «Отлично, тогда начнем с ноча, Прервал ее громкий, донесшийся с улицы крик. «А ну отпусти меня, лошадиная рожа!» И Майари и Брет с любопытством взглянули в окно, увидели, что рядом с учебным корпусом собирается толпа. Проследив за взглядами, Майари подняла глаза на крышу и похолодела. На гребне двускатной кровли, весело щуря глаза, сидели Лерой и Эдар. А на самом краю ската стоял ухмыляющийся Мадиш, который держал за ноги подвешенного вниз головой Рода. К чести последнего тот не выглядел испуганным. Даже в таком плачевном положении смелость ему не отказала. И вися на высоте более пятнадцати сажений, Род пытался дотянуться кулаками до живота Мадиша и ругался так, что девочки смущенно сжимали уши. «Идиоты!» — мрачно изрекла Маяри, отворачиваясь от окна. «Боги с ними. Начнем. К учебному корпусу все равно уже бежал мастер Дагрен. Вот пусть он и разбирается с этими недоумками. Следующие три дня школа просто гудела от слухов. Нет бы это были обсуждения разборок рода с друзьями Маяри или предположения насчет ее туманного прошлого. Обвинения на худой конец. Нет. Это были слухи самого скверного характера. Именно те, которые Маяри не могла игнорировать, при всем желании. Все с упоением обсуждали ее новый статус. Статус невесты Вика Вотова самого распутного представителя семьи Вотых. Вы у довольно раннего визита жениха были свидетели, которые и услышали весьма любопытные заявление, донесшиеся до их ушей из открытого окна. Строить предположения различного рода скабрезности не мешал даже чистый запах Маяри. Ее уже называли любовницей господина Викона, правда, исключительно за ее спиной и очень тихо, опасаясь ее мстительных друзей, которые, кстати, тоже не ушли далеко от остальных в своих предположениях. На утро второго дня они отловили ее в коридоре перед занятиями, и Мадиш, повиснув на плечах Маяре, на полном серьезе спросил. «Ты беременна, что ли, от него? Просто чтобы Викон вот и вздумал жениться?» В следующий миг Майяри вырвалась из его рук и подхватила деревянную подставку, на которую в летнее время устанавливали горшки с цветами. От немедленной расправы Мадиша спас только бред, в этот момент как раз проходивший мимо. «Майяри, ты чего?» — перепугался бред, удерживая ее в могучих объятиях. «Пусти! Мир изменится к лучшему, если я его убью!» — шепела девушка, пытаясь ногой достать смутившегося Мадиша. «Да как ты вообще подумать мог, что я подпущу к себе кого-то, подобного тебе или господину Викону?» «А меня зачем с ним равнять?» — возмутился Мадиш. «Ах, да!» — моя рехищно улыбнулась. «Прости!» — покричилась. «Тебя-то я подпущу! Иди ко мне!» Хоть Мадиш и любил поступать безрассудно, но в этот раз предпочел прислушаться голосу разума и отойти подальше. же, что-то успокаивающе бурча, оттащил Маяри на занятия и потом до конца дня бросал на нее опасливые взгляды, словно боясь, что она опять сойдет с ума. Маяри кипела весь оставшийся день, а потом всю ночь не спала, надеясь, что господин Викон явится к ней, и в этот раз она выпихнет его на улицу прямо через стекло. А ведь ранее она бы отнеслась к подобным слухам с тем же равнодушием, что и к слухам о ее причастности к убийству. но брат харена своим упрямством и поведением так напоминал вейдаша что от одной мысли что между ней и господином виканом что то может быть глаза ее застилала красная пелена к утру Маяри уже успокоилась и даже не стала гнать присевшего за ее стол за завтраком мадиша прости меня тихо выдохнул парень Маяри удивленно посмотрела на него что это с тобой голос ее прозвучал подозрительно Ты ни перед одной брошенной тобой девушкой не извинился. А тут за глупое предположение раскланиваешься. Вот не надо строить из меня монстра. Парень неожиданно недовольно скривился. Я никогда не обманывал тех, с кем встречался. Они прекрасно знали, чего именно я хочу. Я этого не скрывал и не скрываю. Если же они ждали чего-то большего, то сами себя обманывали. Женщины всегда надеются на большее, Мадиша. Майяри на мгновение почувствовала себя неловко за вырвавшееся обвинение и слегка смягчилась. «Если ты до сих пор не понял этого, то ты очень ненаблюдателен. Либо сознательно игнорируешь это». Мадиш швыркнул и положил подбородок на скрещенные на столе руки. «Вы всегда с такой искренностью говорите, что все понимаете? Вот я и обманываюсь. Не надо строить из себя жертву. Тебе хочется обманываться». «Хочется обмануться, чтобы позволить себе насладиться благосклонностью очередной девушки. И девушкам хочется обмануться, чтобы позволить себе понадеяться на твою серьёзность. Вот что мне в тебе нравится, так это четкое понимание, чего ты сама хочешь», — с улыбкой заметил Мадиш. «Ты-то себя так не обманываешь». Майяри молча отпила травяной отвар, предпочитая не отвечать, что на самом деле она глупа так же, как и все вокруг. «Вот я и подумал, что этот Викон не мог так просто добиться твоего согласия на брак», — продолжил Мадиш и поднял голову, опасливо смотря, как пальцы Маяри сжимаются на вилке. «Ты бы не повелась на сладкие обольстительные речи, и уж тем более не согласилась бы связаться с таким мужчиной. И мы с парнями решили, что, может быть, было какое-то мгновение слабости или же не совсем благородное поведение со стороны господина Викона, И теперь он вынужден исправлять последствия. Не думайте, на полном серьезе посоветовала Маяри. Нет, Мадиш, действительно, не думайте. Вам это только на вред идет. О, Маяре, ты такая злюка! прищурившись, протянул мадиш. Маяри же мысленно спросила богов, за что они наказали ее такими друзьями. Они же ведь друзья ей?